«А ну поглядим, какой герой к нам припожалует, не ударит ли он еще перед отцом в грязь лицом». Крякнув, он стал натягивать на себя брюки. Они оказались в самую пору. Китель жал в плечах, но Егорша не обратил на такую мелочь внимания. Занят был крестами и медалями. Попросил у старухи суконку, и, не снимая кителя, Надраивая медали, мурлыкал себе под нос старинную фронтовую песенку. За торжественными сборами мужа Аксинья Романовна наблюдала с затаенной завистью. Заупрямился старик, не хочет брать ее с собой на пристань навстречу Степушке. Сам говорит, один встречу, мужик мужика. «Что про Агнию скажешь?» — спросила настороженно, глянув на Егоршу. «Про Агнию?» Егорша кинул суконку на лавку, еще раз скосил глаза, на заблестевшие медали ответил. «Подумать надо! Не обо всем сразу!» У Агнии-то, но заработок, за полторы тысячи перевалил, нечаянно вырвалась у Аксини Романовны. Да и сама она, как вроде картина писанная, и почет имеет при геолого-разведке. двухструнная!» — крикнул Егорша. Тебе бы только тысячи шипунья надсада, сада, а остальное — полное затмение. Про какое затмение разговор имеешь? Услышал он вдруг голос Мамонта Петровича, вошедшего в горницу. Ни солнечного, ни лунного не предвидится, заявляю авторитетно, а? Протрубил вдруг Мамонт Петрович, округлив глаза на кресты и медали Егорши. «Экипаж подан, Андреевич, а ты...» При царственном параде, а? Э? Чинно развалившись возле стола, накрашенной охрой табуретки, Егорша развел обеими руками усы, вроде как потянул собственную голову за серебряные вожди. — Ну как, Петрович, гожусь в новобранцы? Егорша подмигнул угольно-черным глазом. Адмирал одобрительно поддакнул головня. Тебе бы при такой вывеске не мой экипаж подать надо, а подвести к воротам дредноут или там подводную лодку. Было бы в самый раз. А так что телега на расхлябанном ходу? Наилучше же всего, чеканил головня, подкручивая свои по и торчащие рыжие усики, теперь тебе, Андреяныч, прямая дорога на Марс. По что на Марс? Головня выдвинул ногу вперед, засунул руки в рваные карманы телогрейки, едва доходившей до пояса, пояснил. «При таком наряде ты бы там, Егорша, пришелся в самый раз, потому планета, отдаленная от Солнца, холодище там несусветное, а значит, и ты сохранился бы там на долгие века. А земная атмосфера что? То дождь полощет, то Солнце печет». То градом лупит, моментом сползет царский наряд. Зашли в избу и братья Егорши, каждый чуть не под потолок полюбовались. Васюха одобрил затею Егорши, Санюха промолчал. В избе становилось темнее, сумерки сгущались, оседая в углах на полу, потемнив всю справу бывшего полного георгиевского кавалера Егора Андреяновича. Скоро надо ехать встречать Степана. «Может, еще будет председателем колхоза», — сказал Головня. «Держи карман шире, председателем», — рявкнул Егоша. «С майоров да на председателей нашей придивной прорывной в самый аккурат». «А через что придивная стала прорывной?» — не унимался Головня. «Ну, там война была, трудности всякие, это понятно. Но ведь наш лалетин недомыслие природы». Окончательно пустил колхоз в распыл. Какой из полухи Лалетина председатель? Трем свиньям хвосты не скрутит, а ему колхоз на шею. Он же весь в карманах своих дядьев. Чхать на них отмахнулся Егорша. «Содрать бы с тебя кресты за такие слова!» — крикнул рассерженный Головня. «На предбывшей вывеске не проживешь, Андреяныч. Двигать надо сегодняшний день. Вот оно как. А кто должен двигать? Какая сила?» «Степан, а так и другие фронтовики с нами всеми вместе! Кем уходил Степан в армию? Трактористом! Кем возвернулся? Майором!»